Знаешь веру мою? Слышишь, Иволгу в сердце моем шелестящем? Голубою весной облака я люблю, Райский сахар на блестящим. И люблю я, как льются под осень дожди И под пестрыми кленами пеструю слякоть. Есть такие закаты, что хочется плакать, А иному шепнешь — подожди. Если ветер ты любишь и ветки сырые, Божьи звезды и божьих зверьков, Если видишь при сладостном слове Россия Только даль и дожди золотые, косые, И в колосьях лазурь васильков, Я тебя полюблю, как люблю я могучий Пышный шорох лесов и закаты и тучи И мохнатых цветных червяков. Полюблю я тебя от того, что заметишь, Все пылинки в луче бытия. Скажешь солнцу спасибо, что светишь. Вот вся вера моя. 1922 год